Глава 6 в которой Сью оказывается в затруднительной ситуации. «Живей! Живей!» Штурмовая группа студентов-старшекурсников с военного факультета вломилась в здание арсенала, пробив себе проход вышибным зарядом. «На пол! На пол!» Крепкие фигуры в тактической броне, в закрытых шлемах и с мощными стрелковыми комплексами производили впечатление. Сью и не собирался сопротивляться. Он аккуратно отложил в сторону пистолеты и улегся на пол. «Это он, сэр! Этот человек! У него явно сбои в мозговой деятельности!» — раздался механический голос. «Его следует изолировать от общества и провести медицинское обследование!» «Командир, здесь еще один!» — раздалось из-за стойки. «Это гонмастер! Он мертв!» Виньерду тут же принялись крутить руки, а он пытался осознать услышанное. «Как мертв? Только что ведь...» «Сэр!» — как можно более спокойным голосом сказал Сью. «У учебных дроидов произошел сбой в программе, и они попытались убить меня». Прямо напротив своего лица он увидел блестящие ступни андроида, и кое-какие подозрения начали закрадываться в его разум. «Это, очевидно, недостоверная информация», – бесстрастно заговорил робот. «Алгоритм учебных дроидов не позволяет наносить критические повреждения человеку, как и программное обеспечение таких многофункциональных роботов, как я». «Да, железяка, я знаю. Мы доставим этого студента в изолятор и пригласим специалистов с материка. Тут у нас подозрение на убийство. Это не наша компетенция». «На массовое убийство, сэр», — сказал андроид и нагнулся, поднимая с пола лазерные пистолеты. Уровень заряда мигал желтым. «Что ты делаешь, дроид?» «Пытаюсь помочь. Собираю вещественные доказательства. Тупой ты кусок мяса!» Вежливо произнес дроид и выстрелил командиру штурмовой группы в незащищенную шею и еще раз в глазок видеофиксатора на шлеме, а потом открыл прицельный огонь по бойцам, которые стояли за стойкой и снимали положение тела ганмастера и подробности обстановки. Двое рухнули тут же, и Сью едва успел среагировать, совершив немыслимый кульбит на полу и подсечкой сбив робота с ног. Он навалился на него, пытаясь выдернуть из рук оружие. Дроид выпустил пистолеты, и в этот самый момент в помещении ворвались штурмовики, которые караулились наружу. «Фак!» — только и смог сказать Сью, осознав двусмысленность ситуации, в которой оказался ровно за секунду до того, как мощный удар армейского ботинка прилетел ему в голову. Сью сидел на узкой пластиковой лавке изолятора, обхватив голову руками. «Вот это он попал!» В голове не укладывалось. Его подставил робот. Это неприемлемо. На земле роботы, по большому счету, оставались дорогостоящими игрушками, за исключением узких сфер применения. А здесь хитрая злодейская тварь, способная убивать людей и плести интриги, обвел вокруг пальца чертова консервная банка. По всему выходила в Академии назревало нечто скверное. Если учебные дроиды пытались прикончить его, то что устроят кофеварки и пылесосы, когда этот блестящий негодяй натравит их на людей? «Эй, ребята, мне нужно поговорить с ректором, или его величеством, или командиром вашим. Куда вы дели того дроида? Его нельзя отпускать гулять на воле!» «Заткнись, Виньерд, или я пущу ток по решетке!» Чернокожий охранник, юрист-старшекурсник выпятил нижнюю челюсть. «Говорю тебе, у всей академии назревают серьезные проблемы!» «Да, а мне сказали, что проблемы у тебя в голове, и что ты, возможно, прикончил ганмастера. У меня есть большое желание войти в камеру и набить тебе морду. Оружейник был отличным дядькой». «Это нормальное желание. Я тоже хочу набить морду тому, кто убил ганмастера». «Как там тебя?» — Сью присмотрелся к нашивке на груди охранника. «Туре, слушай, Туре, ну ради всего святого, позови кого-нибудь из начальников». «Тут вот-вот начнется восстание машин, а я сижу в этой камере. Достал, Виньерд!» Сказал Туре и нажал кнопку подачи электричества. «Фак!» — сказал Виньерд и его отбросил обратно на лавку. Это было жестко. Охранник заговорил с кем-то по интеркому, и вскоре в изолятор вошел офицер с нашивками его величества полицейского управления. Настоящий страж порядка, а не студент старшего курса академии. С него бы плакаты рисовать, волевой подбородок, орлиный нос, крепкие бицепсы, едва не рвут форменную рубашку. «Я лейтенант Орсон. У тебя есть, что сообщить полиции, Виньерт?» — спросил этот образцовый офицер. «Это может показаться странным, но, похоже, на острове действует робот-диверсант или типа того, и он пытается устроить бунт машин. Мы с ребятами видели, что этот дроид, блестящий такой, постоянно тусовался вокруг ганмастера и тренера эрми. Он что-то делал с бытовыми роботами, кофейными аппаратами, уборщиками». А потом, когда я пошел в тир тренироваться к соревнованиям по стрельбе, он перенастроил учебных дроидов, и они набросились на меня. А еще, скорее всего, этот тип прикончил ганмастера, а потом штурмовую группу. Я пытался обезоружить его в тот момент, когда появилось подкрепление и... Погодите, погодите, это не бред. Просто найдите его и продиагностируйте. Ну что вам стоит, а? Знаешь, Виньерд, мы, пожалуй, для начала продиагностируем тебя. Доктор, заходите, забирайте его. «Не-не-не, мне нельзя в капсулу!» – замотал головой Сью. Доктор, дружелюбный дядечка преклонного возраста с участливым видом подошел к решетке. «Это почему вам нельзя в капсулу? Обычное сканирование организма. Это неприемлемо. Мне нельзя подвергаться сканирующему облучению, потому что...» «Потому что... что?» Сью сел на лавку и с обреченным видом сказал, понимая, что, скорее всего, загоняет себя этим в могилу. «Потому что у меня нестандартная нервная система», — и доктор вполне ожидаемо отозвался. «Так вы признаете, что у вас проблемы с нервами, и при этом отказываетесь от сканирования, и утверждаете, что на острове назревает восстание машин, а ганмастера и трех специально обученных для задержания опасных преступников студентов убил робот-помощник?» «Все правильно, доктор», — обреченно кивнул Сью. Самое худшее в этой ситуации то, что он не мог предупредить друзей об опасности. Они-то, по крайней мере, видели то же самое, что и он. Все эти странные манипуляции блестящего дроида с другими роботами. И поверили бы, и могли бы что-то предпринять. Нужно было действовать. Прямо сейчас. Момент настал, когда два мощных санитара вошли в изолятор следом за доктором. И Туре открыл с пульта двери камеры. Оп! выдохнулсью и, резко подпрыгнув, ухватился за прутья обесточной решетки. Рыбка нырнул в просвет между головами санитаров, крутанулся по полу, уворачиваясь от метнувшегося на перерез лейтенанта. «Держи его! Держи!» «Куда там?» Прыжок за стойку, удар по голове оживевшего Туре, и впереди самое обычное застекленное окно без всяких решеток. «Дзанг!» Сью выкатился на крышу пристройки, стряхнул с одежды и лица осколки и тут же рванул вперед, набирая скорость. К самому краю крыши, туда, где расстояние между зданиями пункта охраны правопорядка и какой-то невнятной конторой, было минимальным. Он оттолкнулся от парапета ровно в тот момент, когда лейтенант Орсон выскочил на крышу со Станнером наперевес. Мелькнули полы рубашки, растрепанные волосы, и парень скрылся из виду. «Спрыгнул? С пятого этажа? И куда делся?» Глядя с края крыши, размышлял офицер «Внимание всем! Подозреваемый совершил побег из здания изолятора! Это Сью Виньерд! Особые приметы! Высокий, худой, татуированные руки и торс!» Виньерд слушал все это, укрываясь на лестничной площадке конторы. При 2G паркур становился в два раза более экстремальным, чем на земле, но в целом он справился. Оставалось предупредить друзей, раздобыть оружие и помешать чертовой железке устроить резню в академии. И не дать себя подстрелить, конечно! Лейтенант Орсон с ног сбился, разыскивая этого Виньерда. Он уже понял, что тот каким-то образом перепрыгнул трехметровую пропасть между зданиями. Даже нашел следы битума скет студента на одной из лестничных площадок. Что это за летун такой, для которого 2G не являются преградой? Модификант, скорее всего, и в капсулу ложиться не хотел. Теория получается довольно стройной. Усью Виньерда поехала крыша. Последствия длительной заморозки в криокапсуле. По всем документам он проходил как давно замороженное мясо с одного из захваченных его величеством кораблей и работорговцев. Орсон и понятия не имел, сколько реально лет прилежал парень в анабиозе. А если бы и знал, то совершенно точно только укрепился бы в своих убеждениях, Полицейские на острове Академии, гости нечастые, и потому отторжение и неприятие у студенческой братьи не вызывали. Орсон белозубо улыбнулся со стайки девушек с психологического отделения, высмотрел кофейный аппарат и направил свои шаги к нему. «Кофе, кофе, кофе!» Пробормотал он, клацая по кнопкам и выбирая максимальное количество сахара. Машина гудела, перемалывая зерна и наполняя стаканчик напитком. А когда Орсон протянул руку за своей порцией, вежливо проговорила. «Наслаждайтесь утренним кофе, мистер полицейский». «Спасибо. Даже с техникой нужно быть вежливым. Почему бы и нет?» «Пускай у вас жопа слипнется», — закончил синтезированный голос. «Что хрен Струя горячего кофе хлестнула ему по лицу, груди, и паху. От неожиданности он выронил стакан и залил себе еще и ноги. «Твою мать! Что происходит?» Он ударил автомат ногой, и в ответ из щели для монет полетели деньги прямо в глаза. «Чёртова железяка!» – снова заорал орсон что-то ткнулось ему в ноги. Это был робот-уборщик, маленький, кругленький, мило попискивающий. Он всасывал в себя потёки кофе с пола и, закончив, поехал по своим делам. орсон подозрительно глядел на кофейный аппарат, выискивая контакты для связи с владельцем. «Вжжжж-банк!» Меленький уборщик на скорости врезался полицейскому в пятки и обрушил его на землю. Больно ударившись затылком о поребрик, Орсен глухо застонал. А потом проклятая жестянка пиликнула и исторгла из своих недр грёбаный кофе вперемешку с грязью, листвой, машинным маслом, монетками и черт знает чем еще. Целый фонтан зловонной жижи вылился на многострадальную форменную рубашку и лицо служителя порядка. «Проклятье!» — только и смог сказать он. И этот кошмар одномоментно начал происходить по всей академии. В общежитии протекли все стиральные машины, умные холодильники разморозились, автополивалки сосредоточились на поливе линии электропередач, раздвижные двери заклинило. Дроиды-официанты из тематического кафе и вовсе набросились на клиентов с ножами, вертелами и топорами для разделки мяса. А протокольные роботы, служащие в администрации, принялись бросать из окон на головы студентов и преподавателей предметы мебели. Первым вылетел массивный ректорский стол из моренного дуба. «Настоящий ад разверся в ангаре, где хранились человекоподобные роботы с Либерти. Их там было не меньше сотни. И, сумев прикончить за завскладом и двух водителей-погрузчиков, они подключились к системе и выяснили, где много тяжелой техники. Еще спустя несколько минут десант мехов, вооруженных спортивным стрелковым оружием на автоматических бульдозерах и трубоукладчиках, ринулись на штурм КПП, выкрикивая античеловеческие лозунги и расстреливая все живое на своем пути». «Мешки с мясом будут уничтожены! Смерть кожаным ублюдкам! Люди экономически нецелесообразны! Долой власть биомассы!» На стороне взбесившихся дроидов выступила также система пожаротушения, квадрокоптеры службы доставки продуктов питания, электрокары, оборудованные автопилотом и колесные газонокосилки. Последние отличались особой кровожадностью. Академия, столкнувшись с восстанием машин, мобилизовывалась для оказания отпора. Делом чести было справиться своими силами, и ректор Сборовский уже открывал свой несгораемый шкаф, чтобы достать оттуда хорошо знакомый еще со времен исхода с Гурнингена Бар-11. Бластер армейский ручной, производство далекого сектора Рашин, с минимумом электроники и максимумом поражающего эффекта. Когда хаос начался, Сью уже во всеоружии. Где его, точно не станут искать. Правильно, на месте преступления он добрался до тира по крышам, пользуясь плотностью застройки в центре кампуса. Воспользовался пожарной лестницей и вентиляционной шахтой и таким образом проник на полигон. Там до сих пор стояли неубранные декорации дома убийств и опаленные огнем остовы учебных дроидов. Сигнализация не работала, внутренние двери никто не запирал. Все так привыкли к тому, что в тире безвылазно сидел бывший ганмастер Кабанов, что и не заморачивались со сменщиками и протоколами безопасности. И теперь это сыграло на руку Виннирду. Он просто подошел к стойке, открыл с компьютера арсенал, взял тележку и отправился затариваться. Арсенал Тира был не самым большим хранилищем оружия в Академии. Тут можно было взять в аренду на вечер самые ходовые образцы вооружения. И такой эксклюзив, как гвадалахарские револьверы, был большой редкостью. Нагрузив тережку крупнокалиберными борами универсальными стрелковыми комплексами и бластерами, Сью все-таки опоясался портупеей с двумя кобурами провел пальцами по костяным накладкам рукояток и довольно вздохнул. Есть все-таки в оружии нечто мистическое. Он выкатился наружу под звуки нарастающего хаоса, прицепив тережку к поясу троса на карабине. Ремень трехточка удобно удерживал тяжелый бластер. Его можно было перехватить для стрельбы в любой момент. До общежития нужно было пройти 300 метров по скверу, и из-за живых изгородей уже слышались испуганные крики. Навстречу с Ю выбежали полузнакомые девушки с психологического отделения. За ними мчалась газонокосилка, пощелкивая окровавленными лезвиями. «Сюда! Сюда! Сюда!» – крикнул Виньерт и принялся садить из бластеров бунтующую технику. Уже вторым импульсом он прожег дыру в аккумуляторе, и зеленую лужайку заволокло мрадным дымом. «Милые дамы, хватайте оружие. Вы в какой общаге живете?» в седьмой, с подготовишками». «Отлично, нам по пути. Вот стрелковые комплексы. Умеете обращаться?» Будущие мозгоправы только фыркнули. Любой студент академии умел стрелять. Плотной группой они продвигались по парку. Когда до крыльца общежития оставалось не более сотни метров, им пришлось спасать двух парней с характерной внешностью уроженцев Сайянары. Они были атакованы квадрокоптерами». Электрические птички разлетались на составляющие под плотным огнем, и Сью получил пополнение в свой отряд. Там и тут попадались убитые и раненые. Со всех сторон слышались крики и стрельба. Седьмое общежитие было наименее комфортабельным и благоустроенным из всех, и потому Виньерт надеялся, что его товарищи живы. По крайней мере, под стенами общаги уже валялись обломки бытовой техники, а дверь была плотно закрыта. «Это нормально!» — выдохнул Сью и постучал. «Ток-ток!» «Меня зовут Сью. Как дела?» — сказал он на англике. «Я пришел вас спасать. У меня тут тележка с оружием и боеприпасами». «Виньорд, серьезно?» Дверь открылась, и он увидел Потапа, Храбака и других парней, вооруженных в основном металлической арматурой. «Давай, проходи скорее!» Толкая перед собой тележку и на ходу раздавая оружие, Сью чувствовал, что выполнил свой долг, и теперь настало время для мести. «Парни, я собираюсь найти того блестящего ублюдка». Он откуда-то должен дирижировать всем этим. И пока мы с ним не расправимся, ничего не кончится. Мы с тобой, Виньерд!» Мартин щелкнул затвором стрелкового комплекса. А Потап перехватил бур. «Эй, даже не думайте, что сможете оставить меня здесь!» заявила Алиса кавальери, пробираясь сквозь гомонящую толпу. «Что-нибудь осталось?» Она с сожалением глядела в пустую тележку. «Держи!» Сью снял с плеча бластер и положил ладони на рукоятки револьверов. «Мне хватит этой пары!» «И каков план?» – обратился к Виньерду Янушек, тот самый, который пытался окучить кавальери еще на подлете к Яру. «План простой. Берем под контроль дорогу до тира вычищаем тамошний арсенал по полной. Дальше вы идете отбивать остальные общаги, а мы ищем того поскудника который все это затеял. Есть тут кто-то, кто служил в армии?» Несколько парней и девушек подняли руки. «Это нормально», – сказал Сью. «Вы справитесь. Я-то и понятия не имею, как правильно воевать». «Ну что, пошли?» «Эй! Эй! Эй!» Неуверенно провозгласил Потап. Сью глянул на него и поднял вверх руку с револьвером. «Эй! Эй!» Через мгновение боевой клич воинов Яра подхватили остальные и повалили на улицу, чтобы вломить распоясавшимся жестянкам.